Сопротивление в принципе было бессмысленным. Никому еще на земле не удавалось переломить промыслов божьих. Но, повинуясь инстинкту, уражный сильнее. Сдавил шею молчуная, прокинул его на земь, целям давить коленом грудь, где слышался стук звериного сердца. Ну, а тот уж вкусил человеческой крови. И вдруг разжал, разомкнул челюсти, сведенные судорого мести. Кровь изрезанных ран ударила фонтаном, обливая морду зверя, избегая ее. Противец волк внезапно легко вывернул голову из захвата, сморгнул, наконец, смешающему бельмо и уставился наражного диким сумасшедшим глазом. В следующий миг неуклюже деревянно отскочил на сажень и внезапно выгнулся. Захрипел, будто смертельно раненый, и снова воззрился на противника. — Ты что? — спросил ражный. Зверь выплюнул сгусток и поднял все время прижатые уши. — Ну, давай, давай, я готов! Его ж будоражил вид собственной крови. Никогда не смотри на раны врага. Волк отскочил еще на сажень, вперив вражного безумно единственный глаз. Он еще приседал на передние лапы, но не за тем, чтобы сделать прыжок. Звери выгибало и выворачивало. Теперь он сократил дистанцию. Пнул молчу в бок Вставай! — Это судно, пир! Вставай! Один из нас должен умереть! Молчун отполз задом, и бельмо вновь заслонил зрачок. — Но ты же зверь! Поднимайся, слышишь? Разве ты не знаешь вкус мести? Я разорил твою логово. Я навел стрелков, натравил охотников. Ражный наступал, окрашивая снежный рестающий валый цвет. Он же чувствовал, как вид собственной крови возжигает в сердце неукротимую ярость и жажду победы. Волк же сделал два скачка в сторону, покружился и лег. Голова его не держалась, по телу пробегали конвульсивные судороги. Ну что ж ты молчон? Я подставил подружье твоих братьев. Я застрелил отца твоего и содрал с него шкуру. Отомсти же мне, зверь!» Волк тряхнул головой и с трудом оторвал ее от земли. Подломившиеся обуха разъезжались по сторонам. Наконец он приподнялся на передних лапах, взрыл ими землю. В нем еще была мощь. Крепкий, жесткий дерн полетел комьями, и вроде бы решительно клацнули зубы. Но уражному почудился смиренно решительный голос, довольно. «Нет!» — почти взревел он. Пир судный!» Прикрыв взгляд, Бельмо Молчун вскочил, метнулся в одну сторону, в другую, потом внезапно пошел присталищу штопором, закрутился серый вихрь, побежал по кругу вместе с собою, заворачивая пространство в тугую спираль. Это был дикий, сумасшедший танец, хотя язык его оставался неясным, ражно вдруг обожгло горячим степным ветром. Слух пронзил древний монотонный напев, Вой то ли волчий, колыбельная ли песнь без слов, или это был голос ветреного бескрайнего простора, Голос космоса, не спадающий на землю И понятный всякому живому существу. Чудилось, что зверь, как в сказке, Закончит это стихийное окружение, Ударится, а землю предстанет в новом образе, Он поверселся, замедляя движение, как теряющий силу волчок, перевернулся через голову и лег. На брюхе зияла огромная рана, которую может оставить лишь волк особой хваткой снизу вверх. Полежал и пополз, разматывая присталищу остатки жизни, тянул я за собой, как после рождения неотрезанную еще волчицей пуповину. Ражный догнал его. Опрокинул на бок и зажал рану руками. Молчун попытался вырваться, стряхнуть человеческие руки, и, когда не вышло, оскалившись, потянулся к ним. И, не посмев тронуть, откинул голову. Вражный заталкивал, забивал назад рвущуюся из волчьей плоти жизнь и озирался, чтобы позвать на помощь людей. Однако в этот час не в Дубраве... И вокруг уже не было ни единой души, ни птичьей, ни человеческой. Разве что тяжело покачивались насиженные оставленные ветви. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева